Правовое регулирование бюджетного кредита в Российской Федерации. Понятие и классификация бюджетного кредита. Бюджетный кредит – это самостоятельный институт финансового права, который регулирует общественные отношения в процессе привлечения к государствам свободных денежных средств, юридических и физических лиц, на условиях добровольности, возвратности, срочности и возмездности для покрытия бюджетного дефицита и регулирования денежного обращения на основе финансового законодательства. К особенностям данного кредита можно отнести условия его предоставления. Так, в отличие от условий банковского кредита, Платность здесь не является обязательной. В мировой практике существовали беспроцентные государственные заимствования в форме беспроцентных облигационных займов. С помощью государственного кредита мобилизуются дополнительные финансовые ресурсы для финансирования общегосударственных расходов и выполнения государством своих функций. Субъектами отношений по поводу государственного кредита являются: первое, юридические лица; второе, физические лица; третье, государство; четвертое, международные банки; пятое, международные финансовые организации. Объектом таких отношений является финансовый и нефинансовый кредит. По правовому статусу российское государство в отношениях бюджетного кредита может выступать в двух качествах. Первое кредитором, выдающим финансовые средства внутренним и внешним заёмщикам. Второе заёмщиком. На основании Федерального закона от 26 апреля 2007 года, номер 63 ФЗ. Российская Федерация, являясь субъектом международного права, осуществляет указанные финансовые операции, руководствуясь специальными программами внешних и внутренних долговых обязательств или предоставления внешнего и внутреннего кредита на очередной финансовый год и плановый период, с прогнозом их сроков, размеров и структуры. Каждая программа утверждается Государственной Думой Российской Федерации совместно с проектом федерального закона о федеральном бюджете во втором чтении в виде отдельного приложения к указанному закону. Однако в случае неутверждения программы предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов действуют правила, принятой ранее предыдущей программы. Учет и регистрация государственных долговых обязательств России осуществляется в Государственной долговой книге Российской Федерации. Аналогичный учет ведется на каждом бюджетном уровне, то есть уровне субъекта Российской Федерации муниципального Образование. Статья 120 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетными кредитами, предоставляемыми Российской Федерацией иностранным государством, их юридическим лицам и международным организациям являются кредиты, по которым у иностранных государств, их юридических лиц и международных организаций Возникают долговые обязательства перед Российской Федерацией как кредитором. Такие кредиты входят в состав государственных внешних активов Российской Федерации. В соответствии со статьей 93 Бюджетного кодекса, бюджетные кредиты предоставляются России, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, или юридическому лицу согласно заключенному договору на условиях и в пределах бюджетных ассигнований. Причем субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу кредит предоставляется в случаях, если последние не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом. Бюджетные кредиты юридическим лицам, российским и иностранным, могут предоставляться за счет целевых иностранных кредитов, заимствований, в случае реструктуризации обязательств задолженности и в случаях, предусмотренных главой 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 125 Бюджетного кодекса Договор о предоставлении Российской Федерации государственных кредитов на сумму, эквивалентную 10 миллионам долларов США, может быть подписан российской стороной только в случае утверждения кредита в первый предполагаемый год в составе программы предоставления Российской Федерации государственных кредитов. Одним из инструментов которым может прибегнуть государство для получения средств по выданному кредиту, может служить уступка прав требований. Уступка прав требований по долговым обязательствам иностранных государств перед Российской Федерацией может быть осуществлена в соответствии со специальным федеральным законом либо положением о соответствующей уступке прав требований. содержащимся в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Государственные внешние и внутренние заимствования Российской Федерации, займы и кредиты, привлекаются от физических и юридических лиц иностранных государств, международных финансовых организаций. По ним возникают долговые обязательства Российской Федерации как заемщика или гаранта погашения займов другими заемщиками, выраженные в иностранной и российской валюте. Источником погашения государственных займов и выплаты процентов по ним выступают средства бюджета. Эти расходы выделяются в отдельную статью. Однако в условиях нарастания бюджетного дефицита государство вправе прибегнуть к рефинансированию своего долга, то есть погасить старую задолженность путем выпуска новых займов. Статья 93 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 98 Бюджетного кодекса Российской Федерации Государственные долговые обязательства могут существовать в следующих формах первая кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени России как заемщика с кредитными организациями, иностранными государственными и международными финансовыми организациями. Вторая государственных займов, осуществленных путем выпуска. Ценных бумаг от имени Российской Федерации. 3. Договоров и соглашений о получении Российской Федерации бюджетных суд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 4. Договоров о предоставлении Российской Федерации Государственных гарантий 5 соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных от имени России, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Российской Федерации прошлых лет. Погашение государственного кредита осуществляется из бюджета, в котором отдельной статьей указывается сумма и источники погашения – Финансовым законодательством предусмотрены следующие источники погашения государственного долга. Первое. Сальдо поступлений от операций на рынке с государственными ценными бумагами. Второе. Поступление от продажи федерального имущества. Третье. Средства от продажи земельных участков – находящихся в федеральной собственности. Четвертое – сумма превышения поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней над затратами на их приобретение. Пятое – кредиты международных финансовых организаций, правительств иностранных государств, банков и фирм. Шестое – средства стабилизационного фонда Российской Федерации. Их сумма не может быть выше 1% прогнозируемого волового внутреннего продукта. Для изменения условий платежей в условиях бюджетного дефицита государство может прибегнуть к механизмам рефинансирования и реструктуризации. Рефинансирование государственного долга может быть осуществлено одним из следующих способов. Выплата правительством владельцам государственных ценных бумаг с наступившим сроком погашения денег, полученных от продажи новых ценных бумаг. Обмен погашенных ценных бумаг на новые. Реструктуризация государственного долга, Это изменение сроков погашения или условий предоставления займа. Классификация государственных займов. Согласно статье 98 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственные займы классифицируются по. 1. сроку погашения. Краткосрочные менее года, среднесрочные От одного года до пяти лет. Долгосрочные – от 5 до 30 лет. Второе. По праву эмиссии. Выпускаемые правительством Российской Федерации, выпускаемые правительствами национально-государственных и административно-территориальных образований Российской Федерации, если это предусмотрено законом. Российская Федерация не несет ответственности по долговым обязательствам входящих в ее состав национально-государственных и административно-территориальных образований, если они не были гарантированы правительством Российской Федерации. Третье. По группам субъектов – держателей ценных бумаг. Реализуемые только среди населения – реализуемые только среди юридических лиц, реализуемые как среди населения, так и среди юридических лиц. Четвертое. По форме выплаты доходов. Процентно-выигрышные, в которых владельцы долговых обязательств получают твердый доход ежегодно путем оплаты купонов или один раз – При погашении займа путем зачисления процента к начисленному номиналу ценных бумаг, без ежегодных выплат. Выигрышные, где получатель получает доход в форме выигрыша в момент погашения облигаций. Доход выплачивается только по тем облигациям, которые попали в тиражи выигрышей. Кроме того... Возможны займы беспроигрышные, однако в настоящее время они в России не выпускаются. Беспроцентные целевые займы предусматривают выплату доходов держателям облигаций или гарантируют получение соответствующего товара, спрос на который в момент выпуска займа не удовлетворяется. Пятое. По методам размещения. Добровольные, размещаемые по подписке, принудительные. В настоящее время используются только добровольные займы. Принудительные займы применяются только в тоталитарных государствах. Займы по подписке близки к займам принудительным, поэтому также не применяются. Шестое. По форме. Облигационные. Безоблигационные. Облигационные займы предполагают эмиссию ценных бумаг. Безоблигационные займы оформляются подписанием соглашений, договоров, а также путем записей в долговых книгах и выдачей особых обязательств. Все условия межправительственных займов фиксируются в специальных соглашениях, где оговаривается уровень процента, валюта предоставления и погашения займа, структура займа, условия погашения и пользования кредитом. Внешние облигационные займы на иностранных денежных рынках от имени государства-заемщика размещаются, как правило, банковскими консорциумами. Банковский консорциум, группа банков, временно организованное одним из наиболее крупных банков в целях проведения совместных кредитных операций и снижения возможности потерь из-за неплатежеспособности заемщика. Внутренние облигационные займы Российской Федерации размещаются через банковскую систему страны. Центральный банк Российской Федерации – производит первичную реализацию государственных ценных бумаг, а коммерческие банки – вторичную реализацию. Таким образом происходит становление и развитие рынка ценных бумаг, играющего большую роль в аккумуляции государством безинфляционных денежных средств. Центральный банк и его учреждения на местах, осуществляют операции по размещению долговых обязательств Российской Федерации, их погашению и выплате доходов в виде процентов по ним или в иной форме. То есть Центральный Банк Российской Федерации занимается обслуживанием государственного внутреннего долга России. Внутренние и внешние государственные займы – и особенностей их правового регулирования, управления государственным долгом. Отношения по поводу государственного внутреннего долга регулируются следующими нормативными правовыми актами. Федеральными законами об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг от 29 июля 1998 года, номер 136 ФЗ, о федеральном бюджете на соответствующий год, бюджетным кодексом Российской Федерации, в частности, государственного долга и заимствований, под законными актами, постановлениями правительства Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, постановлениями Банка России, международными правовыми нормами, регулирующими отношения по поводу государственных заимствований. Внутренний государственный долг – сумма накопленных государственных займов, зафиксированная в стоимости государственных ценных бумаг, находящихся преимущественно на руках у граждан, фирм и учреждений страны. Внутренний государственный долг включает в себя долговые обязательства Российской Федерации перед юридическими и физическими лицами. Долговые обязательства бывшего Союза Советских Социалистических Республик входят в государственный внутренний долг только в части, принятой на себя Российской Федерацией. Политику в отношении государственного внутреннего долга Российской Федерации, а также его верхний предел, устанавливаемый при утверждении федерального бюджета на очередной финансовый год, определяют законодательные органы Российской Федерации, Государственная Дума и Совет Федерации совместно с Центральным Банком Российской Федерации. Оперативное управление государственным внутренним долгом Российской Федерации, в том числе определение порядка, условий выпуска и размещения долговых обязательств, осуществляет правительство Российской Федерации, органы федерального казначейства. Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации проводится федеральным казначейством совместно с Центральным банком Российской Федерации посредством проведения операций по размещению долговых обязательств, их погашению и выплате доходов по ним. Все затраты по обслуживанию долга осуществляются за счет средств федерального бюджета. Внутренний государственный долг обслуживается Банком России. Внутренние заимствования – обеспечиваются активами, находящимися в распоряжении правительства Российской Федерации. Российская Федерация не несет ответственности по долговым обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, если такие обязательства не были гарантированы Российской Федерацией. Внутренние долговые обязательства – можно условно разбить на целевые, срок эмиссии которых был утвержден при рассмотрении и принятии годового бюджета, идущие на покрытие дефицита, который появляется по итогам исполнения федерального бюджета и выпущенные в счет финансирования образовавшиеся задолженности. К первой группе можно отнести государственные краткосрочные облигации – ГКО облигации федерального займа с переменными и постоянными купонами, ОФЗ облигации федерального государственного займа, ОГСЗ облигации внутреннего валютного займа. Ко второй группе векселя Минфина, задолженность центральному банку и так далее. В соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета включается разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг по номинальной стоимости и российской валюте и средствами, направленными на их погашение». полученными от возврата бюджетных кредитов за счет целевых иностранных кредитов, заимствований, предоставленных внутри страны, а также прочих кредитов, суд, и суммой, предоставленных внутри страны, бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов, заимствований, а также прочих бюджетных кредитов, полученными и погашенными России в российской валюте бюджетными кредитами, предоставленными федеральному бюджету другими бюджетами; полученными и погашенными Россией в российской валюте кредитами юридических и международных финансовых организаций; остатков на счетах по учету средств федерального бюджета, в течение соответствующего финансового года, иных источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Кроме того, в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета включаются поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале, запросов драгметаллов и камней, а также курсовая разница посредством федерального бюджета. Объем средств, направленных на исполнение государственных гарантий России в российской валюте, если это ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из федерального бюджета, бюджетных кредитов юридическими лицами – или другим бюджетом бюджетной системы России и сумм, возвращенных последними. Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. В состав источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета включаются разница между средствами, полученными от реализации госзаймов России путем выпуска государственных ценных бумаг, а также кредитами кредитных организаций в иностранной валюте и погашенные последними. Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты, заимствования с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщиком товаров и или услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга России, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц. В состав иных источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета включается объем средств, направленных на исполнение государственных гарантий России в иностранной валюте, если это ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу. Разница между средствами, поступившими в федеральный бюджет, в погашении основного долга иностранных государств и или юридических лиц перед Россией и средствами, направленными в на предоставление государственных финансовых и экспортных кредитов, прочие источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета. Утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период «Общий объем источников финансирования дефицита федерального бюджета» не связанных с использованием средств резервного фонда, не может превышать 1% прогнозируемого волового внутреннего продукта. Указанное ограничение может быть превышено на сумму бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда России, не использованных в отчетном финансовом году. Остатки средств федерального бюджета – на начало текущего финансового года используется в полном объеме поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре отчетного года в соответствии со статьей 96 прим. 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в неполном объеме бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда России отчетного финансового года на реализацию проектов этого фонда и так далее. Иные остатки средств федерального бюджета на начало текущего финансового года могут использоваться на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства, сокращение заимствований. Отношения, возникающие по поводу государственного внешнего долга, представляют собой двусторонние действия кредитора и должника в соответствии с нормами международного валютно-финансового права, а также регулирование внешних долгов через такие межгосударственные и международные организации, как «Большая Восьмерка», «Парижский» и «Лондонский» клубы и другие. Управление внешним государственным кредитом в рамках международных организаций предоставляет странам кредиторам большие возможности для взыскания долгов, чем на основе норм международного права в связи с гибкостью и неформальностью правил работы этих объединений, повышенным уровнем конфиденциальности. При этом используются все методы управления государственным долгом. В случае невозможности выполнения страной должником в полном объеме и в срок принятых обязательств проводится реструктуризация задолженности, разработка механизмов решения проблем внешних государственных долгов и согласование правил о порядке их реструктуризации осуществляется на встречах большой восьмерки. Затем эти правила применяются при реструктуризации внешних долгов в рамках парижского, лондонского клубов-кредиторов, а также вне этих клубов. Детально правовые вопросы погашения и обслуживания внешнего долга регулируются на основе двусторонних межгосударственных валютно-финансовых соглашений между страной-кредитором и страной-должником. Условия соглашений, как правило, включают реструктуризацию части долга государства-должника, при этом определенный процент от суммы реструктурированного долга государство-должник обязуется выплатить в денежной форме, чтобы соглашение вступило в силу, повышение процентной ставки по реструктурированному долгу, Установление жесткого графика погашения долга. Контроль над состоянием государственного долга производится представительными и исполнительными органами государственной власти. На основании статьи 98 Бюджетного кодекса долговые обязательства России прекращаются, если долговое обязательство предъявлено к погашению. в том числе и по истечении трех лет с даты, следующей за датой погашения, или истек срок государственной гарантии. В этих случаях Минфин Российской Федерации по истечении трех лет издает акт о списании с государственного внутреннего долга долговых обязательств в российской валюте. Однако вышеуказанные долговые обязательства России – не распространяются на обязательства по кредитным соглашениям перед субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Согласно статье 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, также возможно списание долга, полное или частичное, основанное на соглашении о прекращении долговых обязательств в связи с заменой на другие условия обслуживания и погашения обязательств. Внешними долговыми требованиями России являются финансовые обязательства иностранных государств и или их юридических лиц перед нашим государством как кредитором, включая долговые требования, возникающие в связи с предоставлением банком агентам правительства Российской Федерации, государственных финансовых экспортных кредитов иностранным заемщикам, а также долговые требования юридических лиц, экспортеров бывшего СССР к иностранным лицам, возникшие до 1 января 1991 года в связи с экспортом товаров и услуг за счет средств бюджета бывшего СССР.